Приглашение в органы В конце 1938 года до сведения партийных организаций было доведено закрытое письмо ЦК партии о нарушениях социалистической законности. Вероятно, имеется в виду принятое 17 ноября 1938 года секретное постановление СНК и ЦК об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия. В этом письме вся вина в нарушении социалистической законности относилась к бывшему наркому внутренних дел, пьянице, так его сам Сталин охарактеризовал, Ежову. А сколько же погибло прекрасных, талантливых полководцев, политических деятелей, ученых, инженеров, врачей? В этом же письме указывалось, чтобы партийные организации подобрали и выдвинули из своих рядов лучших коммунистов для борьбы в органах внутренних дел, для укрепления социалистической законности. в исполнении данного письма в апреле или мае месяце 1939 года Донецкий, Сталинский, областной комитет партии, вызвал к себе на собеседование с нашего завода трех инженеров. Замнач цеха металлоконструкций, фамилию его сейчас не помню, «Нач» спеццеха товарища Кузнецова и меня. В 1929-1961 годах Донецк назывался Сталина. Принимал нас и занимался с нами персонально второй секретарь обкома партии. Через несколько дней нас, меня и Кузнецова, вызвали только вдвоем и предупредили, что на очередном заседании бюро обкома Нас утвердят и будут рекомендовать на работу в органы внутренних дел. Так и произошло. На бюро обкома меня утвердили и рекомендовали на должность замначальника Главного управления внутренних дел, товарища Кузнецова на начальника горотдела внутренних дел. Через некоторое время из обкома партии позвонили директору завода, чтобы мне предоставили двухнедельный отпуск, и дали бы путевку в дом отдыха. Так все и было сделано. Я получил путевку в Славяногорский, Светогорский, дом отдыха, куда и уехал. Крутой правый берег реки Северский Донец как бы опоясан зеленой каймой лесного массива, лес лиственных пород. В излучине реки у подножия горы был когда-то построен монастырь, построенный, как считается, еще в домонгольский период. В 1679 году Святогорский монастырь был захвачен и разорен войском Крымского ханства. В 1788 году закрыт по указу Екатерины II, в 1844 году восстановлен указом Николая I, упоминается Чеховым. «Святые отцы знали, где строить». Живописнейшее место, им можно любоваться долгое время, не отрывая своего взгляда. Вот в этом монастыре после революции и был организован дом отдыха для трудящихся Донбасса. На самой вершине крутого выступа правого берега реки Северский Донец установлен памятник профессиональному революционеру, коммунисту-большевику, руководителю украинских большевиков Артему. Сергееву Федору Андреевичу. Памятник из розоватого бетона, высотой 27-28 метров, был открыт 11 сентября 1927 года. Сохранился по сей день скульптор И.П. Кавалеридзе, человек весьма интересной судьбы. Когда едешь на юг и проедешь город Изюм, из окна вагона увидишь километров за 10-15 На высоком берегу Северского Донца белую фигуру памятника. Пробыл я в доме отдыха пять дней. Вдруг приезжает ко мне нач город дела Краматорска некто Морозов с женой в гости. Мы уже с ним были знакомы. Погуляли по лесу, покупались в реке. Потом он мне говорит «А я приехал за тобой». Мы договорились в обкоме и областном управлении внутренних дел, что ты начнешь работать в город-деле, не прекращая работы на заводе. А потом примешь у меня дела. А меня отпускают, мол, по болезни. Я был в большом недоумении. Но и не верить товарищу Морозову было нельзя. Это был старый чекист, работавший еще у Дзержинского. И достаточно солидный и авторитетный человек. Я согласился поехать с ним домой при условии, что я лично съезжу в обком и выясню все. На заводе я приступил к своей работе. В то время я еще работал инспектором наркома при директоре завода. Инспектор наркома. Такой должности не существовало. Видимо, это разговорная формулировка неких полномочий Терехова. Дня через два после работы... Я поехал в город-дел знакомиться с работой. Первоначально у нас с Морозовым шли разговоры ознакомительного характера. Но я начал улавливать истинные причины ухода Морозова. Он был готов передать свою работу первому своему преемнику, и чем скорее, тем лучше. В дальнейшем это мое мнение полностью подтвердилось. Дальше я начал знакомиться с обстановкой и положением дел в город-деле. Вот тут я столкнулся и увидел трагизм теории Сталина. Чем мы ближе подходим к социализму, тем больше ожесточается классовая борьба. В камерах полуподвального помещения полно ни в чем не повинных людей. В камере 25 квадратных метров, 100 человек. То есть на каждый квадратный метр 4 человека. Правда, их быстро отправляли в места не столь отдаленные. Далее я начал знакомиться с врагами народа. Оказалось, бывший начальник обрубного цеха нашего завода Александров находился еще при городделе. Я попросил Морозова, чтобы его привели. Когда ввели его в кабинет и конвой удалился, я его спросил, кто он. Он, как заведенный автомат, отвечает, я враг народа когда я пытался его вразумить, что он клевещет на себя, от него я слышал только одно — «Я враг народа». Это был окончательно морально сломленный человек. Но были и такие, как Григорий Закс, который ни на йоту не поколебался в своих убеждениях и в своей правоте. Его дважды судили, но не могли ничего ему инкриминировать. А так как он был арестован как враг народа, то ему дали 10 лет за потерю бдительности. Еще до его ареста на собрании городского партактива ему бросили обвинение в участии во вражеской работе. Но он мужественно и стойко, как подобает настоящему, идейно-принципиальному коммунисту, отвечал, что это ложь. На этом собрании выступил директор завода «Задорожный». Он буквально обрушился на ораторов которые обвиняли ЗАГСа во вражеских делах. Константин Алексеевич Задорожный, 1897-1964. Генерал-майор инженерно-танковой службы. С 1937 по 1941 год директор новокорматорского завода тяжелого машиностроения. Он заявил что лично поедет к Сталину и расскажет, как шельмуют честных людей. Собрание было прервано. Потом через пару дней продолжалось. И уже начали клепать за Дорожного, говоря, что, мол, «Не знаем, за что тебе враг народа Межлаук подарил автомашину Зим». Валерий Иванович Межлаук. 1893-1938. Советский партийный и государственный деятель, заместитель председателя СНК СССР, председатель Госплана СССР, расстрелян в ночь на 29 июля 1938 года. Действительно, Задорожному, Наркомом Межлауком была подарена автомашина за то, что Задорожный лично занимался отладкой насосных станций шлюзов на канале Москва-Волга. Мне нужно было выяснить свое положение. Я прошу у директора завода задорожного о разрешении воспользоваться заводским самолетом и слетать в обком. Прилетев в Донецк, я решил зайти в областное управление НКВД. Захожу в здание. Всюду стоят вооруженные часовые, спрашивают, к кому я иду. Я отвечаю, что иду к начальнику управления, предъявляя при этом партбилет. Поднимаясь наверх, меня опять останавливают и спрашивают, к кому я вызван. Я опять отвечаю, что иду к ночь управления. Меня спрашивают, к какому? Я отвечаю, что иду к товарищу Чичкову. Тут меня как обухом по голове, со злостью, ненавистью и таким зычным голосом. Тут нет никаких товарищей, врагов народа Чичковых. Я пытался объяснить, в чем дело, но меня и слушать не захотели. У них на устах только два слова — «враг народа». Причем это говорится с такой ненавистью и таким тоном, что невольно думаешь, люди ли перед тобой. Я на это обратил внимание еще в городделе Краматорска, и сам собой возникал вопрос, где, когда и кто готовил эти кадры. Из областного управления я направился в обком партии. Зашел в промышленно-транспортный отдел. Там были свои ребята с завода. Рассказал им, что произошло со мной только что. Мне сказали, что второй секретарь обкома арестован, первый — Любавин, никого не принимает, и посоветовали мне ехать домой и работать на заводе. Я так и поступил. Весь обратный путь от Сталина до Краматорска я был полон крайне противоречивых сомнений. Меня всю дорогу била нервная дрожь. Я не находил ответов на свои вопросы, и это в какой-то степени отразилось на моем заболевании. Через некоторое время до сведения парт организации довели, что арестованы как враги народа. Первый секретарь Гаркома, иначе город дела Морозов. А еще через несколько дней меня вызвали на бюро горкома, где мне предъявили персональное дело, что при проверке моей родословной для этого были посланы три работника из областного управления на мою родину. Оказалось, что я скрыл свое социальное происхождение для того, чтобы пролезть в органы. Отец мой был якобы крупный торговец, лишенец, что старший мой брат – женат на дочери царского генерала, и что младший брат, будучи председателем колхоза, был репрессирован. Это для меня было больше, чем обух по голове. У меня перехватило дыхание. Слушая это, я какое-то мгновение ничего не слышал и ничего не видел, но, овладев собой, я категорически все отверг и квалифицировал все это как клевету». Я тогда обратился к членам бюро с просьбой разрешить мне самому поехать и привести оправдательные документы. Я поехал на родину и, конечно же, привез документы, реабилитирующие меня. Но меня обвинили в том, что я скрыл от парторганизации факт лишения отца избирательных прав в 1934 году. Действительно, он лишался но был в том же году восстановлен. Лишение отца избирательных прав было не нарушением социалистической законности, а политическим преступлением. Во-первых, он ни по каким мотивам не подлежал этой акции. Во-вторых, ему в то время было уже 79 лет. Отец как был колхозником с 1929 года, так и оставался до 1935 года то есть до того момента, когда он все порвал с деревней и уехал в Брянск, к дочери Клаве. Но с того времени прошло около 40 лет, а тогда я действительно не знал, что отец лишался избирательных прав. Не знал также и о том, что арестовывался брат Василий. Знал, что он был освобожден от должности председателя колхоза, так как он тоже перебрался в Брянск, и уже поступил учиться в Бежецкий рабфак. Да и сам Василий только в 1957 году узнал, что он в 1933 году был не просто арестован, а был репрессирован. Это выяснилось, когда его вызвали в соответствующие органы и объявили ему, что он полностью реабилитирован. Спросили, какие претензии он имеет. Что у него отобрано во время ареста? и выразили сожаление, что он просидел в тюрьме три с половиной года. Ну и предложили расписаться в соответствующих документах. А документов на него лежало два солидных грозбуха. В конце 1939 года я серьезно заболел. У меня был микроинфаркт. По состоянию болезни я в 1938 году при переаттестации был переведен со строевого офицера запаса в полицостав с той мотивировкой, что в случае войны полицостав будет в резерве. Но началась война, и я был призван как строевой офицер-артиллерист и три года провоевал на командных должностях как строевой офицер. В Великой Отечественной войне мы участвовали все четыре брата. Старший брат Иван с сыном –